Глава 16. Риса! Риша! Поправила улыбнувшись. Риша! Ри! Лео запнулся, нахмурился и, упрямо качнув головой, продолжил. Иса! Риса! Я рассмеялась и притянула к себе братика. Такой же зеленоглазый, как я, и такой же упрямец. Пусть ему всего полтора годика, но мальчуган вовсю проявляет свой характер. А как улыбается. Ох, и станет кто-то в будущем грозой девичьих сердец. Вот и сейчас Лео поначалу засмеялся, пыльнул ко мне, позволил потискать свои щёчки с очаровательными ямочками, а теперь требовательно колошматил по моим рукам, мол, отпусти уже. «Не могу», — рассмеялась. «Ты такой сладенький зайчик, что тебя не хочется отпускать». «А надо». — отозвалась порога мама. — Этому сладенькому зайчику пора ложиться спать. — Я сама уложу, — с готовностью откликнулась. — Нет уж, и без тебя найдется, кому уложить Лео, — возмутилась мама. — Я и так толком дочь не вижу, а завтра тебе уезжать. — Не напоминай. Мрачнее попросила, выпуская из рук братика. Тот уверенно пополз к маме. — Амма! ама амма!», амма» — рассмеялась мамочка и подхватила Лео на руки. «А кто тут у нас испачкался?» «Мы оба!» — отозвалась я весело. «Пюре из ягод — отличный снаряд, а ложка — самая настоящая катапульта! Да, Лео?» «Да!» Зашлепав ладошками по маминой груди, рассмеялся брат, а затем сладко зевнул. Утомился уже, и дневной сон пойдет ему только на пользу. «Я скоро вернусь». Предупредила мама и вышла из моей комнаты. Брат меня удивлял: обычно маленьких детей сложно уложить спать. Ле уже в этом плане был послушным, не истерил, не маялся, по часу ворочаясь сбоку на бок, не требовал повышенного внимания. Ему хватало десяти минут, чтобы заснуть и спал он крепко, причем, неважно, укладывали его на дневной или ночной сон, и сильно ли он разыгрался до него. Я улыбнулась своим мыслям и направилась умываться и переодеваться. Все же запачкались мы с Лео очень сильно. Вообще-то у брата первое имя звучит иначе, но мы с мамой обе зовем его по второму, которое нам ближе по звучанию. Маршел Леодар Леодартан Аркхарай. Вроде красиво звучит, да только с первым именем у меня стойкая ассоциация с земным военным чином. Однако правое именование всегда за главой рода. Отец уступил маме выбрать второе имя. И на том спасибо. «Готова к завтрашнему?» — тихо спросил Феликс. «Не очень», — я зажмурилась, подставляя ладони под воду. «Долго бегать от них все равно не получится», — напомнил друг. «Ты и так пять месяцев прячешься в поместье родителей». «Я бы так не назвала, к тому же настолько лениво не за это время». «И это было правдой». Вот только я имела право не выходить к гостям, которым отец не мог отказать в приеме из-за более высокого положения и отсутствия значительных причин для этого. К таким гостям относились главы первых родов. Мне же вообще никого видеть не хотелось. Ни представителей совета, к которым я не питала добрых чувств, ни ректора, который с маниакальным упорством приходил каждый вечер, желая переговорить со мной, ни Лейнарда, который пусть и не так настойчиво тоже заявлял о себе. Не сказать, что я была обижена на мужчин. После того, как я вернулась в поместье, мне просто не хотелось никого видеть. Я желала побыть в кругу семьи и любящих меня людей. А потом появилась веская причина для такого моего поведения. И как бы эгоистично это ни было, но всем иногда требуется пауза для перезагрузки. А Тантерайт никуда не денется, как и его лживый совет. Потому что на одну меня слишком много событий. Их требовалось переваривать в спокойной обстановке, а информацией меня снабжали родители. Все, что происходило за время моего отсутствия в этом мире, я узнавала постепенно. Отец и мама поступили мудро, не став вываливать на меня все сразу. В противном случае спятить недолго. А наша первая встреча с мамочкой была полна слез. Помню, как дрожа перебирала ее пряди серебристого цвета, понимая, что седин ей добавила именно я. В тот день она так и не выпустила меня из своих объятий купала как маленькую, сама же кормила и спать укладывала. Я не возражала. Наоборот, именно тогда я поняла, что мне не хватало такой заботы, маминых теплых и нежных рук, ее шепота о том, как она меня ждала и как счастливо видеть теперь. Даже елка, поначалу пытавшаяся ехидничать, вдруг расчувствовалась и сказала, что мамина любовь бесценна. Так и есть. «Они, может, и приходили», снова вклинился в поток моих мыслей Феликс. Только ты оставила их ни с чем. Ты же сам хорошо понимаешь, что я им нужна только в качестве марионетки и племенной кобылы. В ком из них была хоть сотая доля искренности? Созвать совет. А что дальше? Мне катастрофически не хватает знаний. Что бы я не сказала этим лордам, все будет выглядеть нелепо. По-хорошему мне требуется учителя. Только кто из них станет делиться информацией? К тому же вспомни, какой гвалт подняли из-за причитающихся мне земель. «Вот поэтому ты зря гонишь лорда Арвана, горячо заявила елка. «И Лейнардо», — тихо добавил Феликс. «Вам двоим лучше меня известны причины моих поступков и поведения», — отрезала я и вышла из купальни. «Бессмысленно начинать этот разговор заново. Во всяком случае, если я хочу добиться справедливого распределения и наставничества. К тому же леди Рудана, та, кого я действительно хотела видеть и кого безоговорочно приняла бы, ни разу не появилась в поместье. Впрочем, ее я увижу завтра, как и многих других. Ведь завтра я поступаю на первую ступень Академии Хилд. И не только я. Вместе со мной будут Ламея, крафей гекхары и Шалрай. И я точно знаю, что мы будем в одной команде. Пока я умывалась и переодевалась, слуги успели убрать наше слева художества. Мама еще не вернулась, и я устроилась на диване. Завтра от меня будет зависеть очень многое. Вообще-то уже сегодня, но завтра это будет официально представлено миру. Представляю, какой будет резонанс и всеобщий шок. Я улыбнулась, невольно вспоминая, как была изумлена нахождением ребят в поместье Аркхарай в то время, как в академии шла учеба. Тогда я еще не знала, что все четверо отказались поступать на первую ступень, аргументируя тем, что они не могут бросить своего лидера. Видите ли, все они уверены, что будут в моей команде, а я точно вернусь. Уж не знаю, чем руководствовался лорд Арван Тандарак, однако во многом благодаря ему у ребят осталась такая возможность снова учиться в академии и поступить на первую ступень при условии, что я действительно вернусь. А я вернулась еще и с бонусом в виде елки. Мама рассказывала, скандал был до небес, особенно в роду крафея У него было две причины — его решение не продолжать учебу и желание взять в жены ламею. Последний отцом Крофея не приветствовалось ввиду отсутствия наследника у рода Аркхарай, то есть меня, так как после последнего ритуала боги отметили меня золотой меткой, лишив таких меток близнецов, а значит род Аркхарай должен был утратить свои позиции в рейтинге высоких родов. Крофей оказался не из робкого десятка и пытался отстоять свое мнение и право на любовь. Отстоял, вплоть до того, что парень отказался от родовой наследной силы Такое, как выяснилось, тоже возможно, пусть и очень болезненно. Крафей месяц в себя после этого приходил. Спасибо мамочке с папой, что не оставили и поддержали его, а также, как ни странно, роду Тандарак. И леди Рудан и лорд Арван сделали многое для его защиты и выздоровления. Молчу про Лейнарда, который стал частым гостем в поместье в мое отсутствие. Мама на него надышаться не могла. «Ну еще бы!» — фыркнула в голове елка. «Лорд, столько всего для тебя сделал. Сил своих не пожалел, вытаскивая Феликса с грани». О том, кто именно и как инициировал тот ритуал, придавший мне столько сил для возвращения Феликса, я уже знала от и до, как и о том, какую цену заплатил род Тандарак за отмену помолвки. «Он тебя ждал!» Снова насела на меня елка. «Три года лорду мозги в баране рок крутят, а ты ему еще и ритуал принятия главенства над родом сорвала». «Можно подумать специально». «Нет, конечно», — пошла на попятную Илами. «Но, может, все же установим связь?» «Рано», — рявкнула и устало прикрыла глаза. «Никто не должен знать, что я благоволю роду Тандарак. Пусть остальные считают, что у них нет привилегий и быть не может». «А разумно ли?» — тихо подхватил Феликс и добавил. «Разумно ли их держать в неведении?» В свете того, что на Тентерайте господствует неизвестный шестикрылый? Что в рейтинге высоких родов теперь не по 30 от каждой стороны, а всего по 15? Да, сильнейших, однако тенденция пугает. Я больше не хочу, чтобы род дарак пострадал. Они и так сделали очень многое для нас. Пришло время платить по счетам. С этим спорить не стал ни Феликс, ни Ёлка. На самом деле мы уже неоднократно все обсуждали. И пусть лично я не принимала никого из рода дарак, О том, что с ними происходит, знала из первых рук. После моего триумфального возвращения их пытались прессовать. Многим очень не понравилось то, что я ушла с Лейнардом, поэтому резкие высказывания от ректора на полигоне в какой-то мере пришлись кстати. И пусть мне было обидно за такую реакцию лорда Арвана, тем более, когда я искренне прониклась к нему уважением, любовью, но осуждать его не получалось. Слишком много всего случилось с их родом за эти три года, А там уже дело времени разобраться в причинах и поступках. В конце концов, идеальных людей не существует, и все мы в любом возрасте совершаем ошибки. Совет же, поняв, что я не планирую сближения с родом Дарак, сбавил обороты, правда, новый ритуал до сих пор не назначили, заставляя Лейнарда жениться. «Именно», — снова влезла елка. — «дай ему понять, что у него есть шанс, чтобы он не сдался под гнетом. «Если он...» три года успешно отбивался, то и сейчас справится. В Академии я не стану прятаться. Время поговорить найдется. — Что ж ты такая упрямая? — воскликнула эйлами Какая есть такую, любите. Привычно огрызнулась я и погрузилась в свои мысли. Вот уже три года Крафей официально безродный, считай, бесправный. Даже второе имя у него отобрали. Хотя отец предложил ему вступить в род Аркхарай. Тем более свадьба с Ламеей — дело решенное. Ну, почти на отрез отказались связывать себя узами брака до тех пор, пока не появлюсь я. Я долго не могла прийти в себя после таких новостей и, честно, задумалась над тем, а я на их месте поступила бы так же, смогла бы ждать у синего моря погоды, не имея никаких гарантий, кроме своей веры. Конечно, в голову поначалу приходила мысль, что род меня похоронил и оплакал, однако буквально все в поместье кричало об обратном. Меня здесь ждали, ждали и верили, что я вернусь. И все чаще я задумывалась над тем, а заслужила ли такую преданность, особенно от братьев, сестры и крафея Конечно, остальные аркхарай продолжили учебу, что совершенно разумно. Роду нужны защитники. Сейчас они на первой ступени третьего года обучения, вернее, заканчивают третий год. Многие из них учатся на боевом факультете и в будущем станут ликвидаторами. Скоро я пополню их ряды. Но это завтра. А сегодня мы проведем ритуал. Я принимаю в свой род троих. Крофея, Гекхара, Шалрая. Ламея вступит в него после замужества. Все еще не выбрала второе имя?» Вопрос мамы застал меня врасплох. Я дернулась, испугавшись. «Прости, я думала, ты заметила меня». Задумалась. Я с готовностью обняла мамочку, присевшую рядом. «Не выбрала. И не понимаю, почему Крофей сам не хочет выбрать». «Детка, потому что это обязанность родителя». Мама усмехнулась. «Ты в некотором роде им и станешь». «Только я до сих пор не обладаю всеми знаниями этого мира». Я нахмурилась. «Это касается и имён. Те, что в ходу здесь и звучат гордо, для меня зачастую кажутся нелепыми. К примеру, Дарсеря. Папа пошутил, предлагая его, или был серьезен. Мама весело хохотнула. «Это тот случай, когда Марс был серьезен. Многовековая история Тентерайта хранит как минимум троих хранителей с таким именем, которые достигли определенного статуса в обществе. «Я за них рада», — фыркнула. «Странно, что их за серьями не дразнили». Мама снова рассмеялась. «Детка, но разве же минование такая проблема? Ты умная девочка, всегда судила людей по их поступкам. Не хочешь перебирать местные имена, да и то, которое кажется тебе самым лучшим вариантом для нашего Крофея? Поверь». Он будет им гордиться, как и тем, что вошел в род Альветар. С последним сложно поспорить. С этим родом не только много загадок, но и уйма подводных камней. Начать хотя бы с того, что летописи хранят упоминания об этом роде как о единственном, неоднократно имевшем главой рода хранителя, прошедшего все ступени эволюции и впоследствии ставшего помощником богов. Помимо прочего, сам род обладал хранителями, которые прошли одну-две ступени эволюции. И пусть все это было черти когда, еще в те времена, когда мир занимал пятое место в рейтинге высших миров, а не десятое, как сейчас, в архивах сохранились документы о роде Альвитар, как и о том, какие земли им принадлежали. И тут-то начинается главное местное развлечение. Как не отдать роду то, что ему принадлежит, потому что земли рода Альвитар — это вся территория трех академий, а также Академ городка. Помнится, когда отец вернулся с очередного собрания, на которое меня и не звали. Вот паломничать в поместье святое, надо же, в доверие втереться. А, наконец, ознакомить с политической обстановкой в мире, дать наставника для введения в курс всех дел совета, шиш. Он был настолько под впечатлением, что еще сутки в себя приходил, прежде чем рассказать нам с мамой. И сейчас совет пытается найти причины, по которым я не могу потребовать эти земли в свое безраздельное пользование. Хотя, как выяснилось, как раз род Альвитар занимался образованием всех одаренных. Именно он основал Академию, как и разработал систему образования, ее ступенчатость и необходимость нулевого курса. В итоге Академии стало три, так уж исторически и явно с легкой руки обнаглевших глав совета сложилось после исчезновения рода Альвитар. Все решили разграничить и подмять под свой дурацкий рейтинг высших родов. На самом деле, в то время здание Академии было одно с огромнейшими владениями, принадлежащими роду Альвитар. Но существовало территориальное разграничение для нулевиков, чтобы хранители с разной магической направленностью в ходе обучения к контролю над своим даром ненароком не прибили других хранителей, которые имеют другую врожденную направленность магии. А уже начиная с первой ступени, когда поступающие контролировали свой дар, их сливали в общий поток студентов, заселяли в общежитие, причем не по командам, как сейчас, а как придется, и команды в то время формировались значительно позже, и заявки на формирование подавали сами студенты в последний год обучения на первой ступени. До этого времени на заданиях их распределяли преподаватели, тем самым давая возможность всем новичкам поработать друг с другом, изучить, так сказать, в полевых условиях. Уверена, такая тактика приносила куда больше плодов. В общем-то, я этим и воспользуюсь, как представитель рода Альвитар. Моя команда будет состоять только из тех, кого выберу лично я. И отказать мне никто не посмеет. Я поначалу удивлялась, почему эти сведения раньше нигде не фигурировали, почему мой отец только недавно узнал об этом роде. Однако загадка оказалась с одной стороны банальной, с другой шокирующей. Не для меня. Я уже настолько привыкла, что боги вмешиваются в жизнь своих созданий, они являются чем-то абстрактным. А папе пришлось тяжко, ведь историю рода Альвитар на очередном совете поведали боги, избрав отца в качестве божьего гласа. Помимо прочего, он своими глазами видел каждого из внезапно исчезнувшего рода, потому и вернулся домой пришибленным, и он же с божественной подачей указал точное место, где хранятся летописи. Является ли совпадением то, что старинный архив находился на территории рода Сайтар? Не думаю. Собственно, единственной лазейкой, которую пытаются использовать главы Совета, в частности, светлые и стихийные стороны, то, что боги напрямую не сказали, что мне должны отдать эти земли. Впрочем, я на этот счет не сильно волновалась. Интуиция подсказывала, что беды, обрушившиеся на тентрайт цветочки. И при таком отношении к жизни и богам, совет ждет не только шестикрылый, но и апокалипсис. Меня куда больше интересовало, что случилось с родом, чьим именем наградили меня боги, каким образом он исчез, не оставив о себе воспоминаний. Род, чьи территории настолько богаты и обширны, род, в котором всегда было невероятное количество хранителей, Род, который мог путешествовать между высшими мирами. Сейчас это невозможно ни для кого из хранителей Танта Райта. Невольно напрашивается один ответ. Род Альвитар предали другие рода. И знания, которыми обладали Альвитары и щедро делились со всеми, были раздербанены высшими родами в верхушке рейтинга, а потом и вовсе передавались только своим наследникам. Почему такой вывод? Достаточно вспомнить, чему учил меня Лейнард и тот факт, что такими знаниями обладают только первые рода. И что-то сомневаюсь, что мужчина легко, а главное достоверно ответит, кто первоисточник его знаний. В общем, если я права, а на размышления у меня было достаточно времени, то Тантерайт слетел на последнюю строчку высших миров из-за масштабного предательства. И самое паршивое, что кажется, все в рейтинге высших родов являются потомками тех предателей. Невиновных, по сути, нет. «Детка, ты опять ушла в себя?» Мама нежно гладила мои волосы. Я и не заметила, когда очутилась на диване, уложив голову ей на колени. «Есть немного. Расслабилась», — скорчила рожицу, заставив маму улыбнуться. «Расслабишься тут», — фыркнула она. «То ты на полигоне с отцом и с ребятами, то с Лео возишься. Если повезет, я перед сном тебя на час ловлю, и то иной раз трогать не хочется. Глаза соловелы, и руки после тренировок дрожат, как у пьяного. Как тебя такую отпускать?» Я промолчала. Вопрос риторический. Но не могу же я вечно в родительском поместье отсиживаться. Да, эти полгода мне были необходимы как воздух. Для начала отдохнуть морально и физически, затем собрать информацию о том, что творилось за время моего отсутствия, ну и как вишенка на торте вникнуть в ситуацию в мире. А ситуация-то с душком. Во-первых, имеет место длительное вырождение хранителей илами лами. Причем не в отдельно взятом роду, а во всех. Леди или мрут в природах, или им помогают уйти в иной мир посредством интриг. Впрочем, как и лордом. Прямо акция какая-то. Добро пожаловать на тот свет. Вы не хотите, а мы заставим. Во-вторых, проблема с репродуктивной системой организма, как у ламеи. Есть примерно у 70% девушек. В год моего исчезновения, пока я была еще в Академии, леди Рудана провела масштабный осмотр и выявила это. А позже лорд Лейнард поделился информацией с моим отцом, Тот, понятное дело, рассказал мне. В общем-то, те, кто обладает знаниями и информацией, владеют миром, но лично я пока не поняла, как распорядиться полученными. Никаких идей. В-третьих, испоганенные кристаллы Маниара. За три года их так и не смогли очистить, и сейчас в мире тотальная нехватка как ликвидаторов, так и кристаллов. В-четвертых, гадких душ стало намного больше, и это тоже проблема. Лерри говорит, леонардо снова отправили в рейд, пятый за эти два дня. Я промолчала, но мысленно. Никто не запрещал мне выругаться от души, выбора-то у него нет. Кругом засада, что светлые, что стихийники отрываются по полной. Наследник же не глава, пусть спасибо скажет, что его вообще на совет допускают. Понять бы еще, откуда столько наглости. Они же знают, как карают боги, и все равно ставят палки в колеса. Неужели им так хочется, чтобы мир стерли в порошок? Скорее всего, его завтра не будет на вступительных. Продолжила мама, прикрыв глаза. «Собственно, вот они, мои первые руки. Лерри, мамина Илами, которая связывается с Илами Лейнардо и обменивается информацией. Добровольно. Такая связь у них установилась, когда хоронили отца Лейнарда, лорда Райда. Я не удивлена, почему мама настояла на этом. Мужчина, по сути, остался круглым сиротой. Да, у него были дядя и тетя, их дети, но... Я тряхнула головой, прогоняя горькие мысли. Как жаль. Вообще удобная штука, связь двух и лами. Но, насколько я поняла, для представителей разных родов является редким исключением. Просто потому, что не принято. Слишком интимная энергозатратно и прочее. А по мне прямо-таки мобильная связь, если бы не одно «но». На фоне сильных эмоций в эфир может попасть неотфильтрованная информация. Мысли и чувства, которые одна из сторон связи хотела бы скрыть. И где очередной прорыв? темные, светлые или стихийные земли? Как ни странно, темные. Если тёмные, значит, ему помогут, невзирая на недовольство некоторых членов совета. Тут ты права. Я и не вспомню, когда темные рода были настолько сплоченными, как после смерти главы рода Тандарак. Мама вздохнула. Понятно, что после расследования полетели головы, часть отсеялась, кто-то сместился далеко вниз, но те, что остались... «За исключением рода Ракхаран», — мрачно перебила ее. «Впрочем, первому роду они-то помощь оказывают. Еще не скоро простят роду Аркхарай, что те сместили их в рейтинге». На самом деле получилось следующее. Исчез из рейтинга род Леди Изельды, его место занял род Марат. Следом, по идее, должны были идти Ракхараны, но третье место занял род Аркхарай, и Ракхараны остались при своем четвертом месте». Думаю, рейтинг — дело десятое. А вот сына — да, не простят. Серьезно? После того, как сами его выгнали, ставить ультимату мужчине, у которого не только стопроцентная магическая совместимость с женщиной, но еще и возникли глубокая привязанность и симпатия? Они идиоты? Кто им доктор? Риша, ты забываешь, что здесь так не принято. Тут никто любовь не отстаивает, ищут выгоду и гонятся за магической силой, порой закрывая глаза на совместимость. И это говоришь ты, счастье мое. Насмешливый голос отца заставил маму вздрогнуть, а меня мигом выпрямиться. Ты рано, широко улыбнулась папе. Я ждала тебя к ритуалу. Я решил, что ты права, и нам стоит попробовать применить умение твоих питомцев на практике. Я принес то, что ты просила. О! -о, -о, -о слаженно выдохнули мы с мамой. Однако у нас будут наблюдатели. Кто? От каждой стороны по одному. Папа развел руками. По-другому они не соглашались. А конкретнее? Лорды Тан Дарак, Тан Скарлер и Тан Глоудак. Ясно. Пойду переоденусь в тренировочное. Когда они прибудут? Поднимаясь с дивана, спросила мама. Уже здесь и ждут нас с на полигоне. Прекрасно. Будет им зрелище? Усмехнулась я. Жутик и Жгутик давно не веселились. На своих даже в шутку нападать нельзя. А тут, считай, можно и карт-блан ждать. Засиделись мальчики. Заскучали. Вот и разомнемся.